Глава 24. Это всё был просто страшный сон. Официальное завершение суда не остановило активистов вроде Лангбайна. В сентябре 1964 года он связался с венским университетом и запросил лишение Капезиуса докторской степени. В университете не знали о том, кто такой Лангбайн, поэтому решили, что будет достаточно отказов в просьбе, чтобы от них отстали. Но получив отказ, Лангбайн сделал то, что делал всегда после столкновения с неподъёмным бюрократическим аппаратом: собрал мощную коалицию и повторил запрос. Среди его союзников были центр Симона Визенталя, венгерская и румынская ассоциации эмигрантов, несколько видных врачей, бывших заключённых, которые теперь проживали в Израиле, и даже израильский посол в Австрии. В ноябре к несчастью для Капезиуса Венский университет аннулировал его докторскую степень. Также Лангбайне удалось аннулировать степени стоматолога Вилли Франка и врача Франца Лукаса. Суд не только мотивировал Лангбайне и других выживших, но и в целом оказался неожиданно влиятельным событием. Показания некоторых свидетелей привели к обнаружению доктора Хорста Фишера, коллеги Капезиуса по Освенциму, который практиковал в Восточной Германии. Фишера арестовали, осудили и признали виновным. И в 1966 году он стал последним человеком в Германии казнённым с помощью гильотины. Франкфуртский суд также дал фрицу Бауэру возможность завершить несколько связанных с ним расследований. С 1966 по 1971 годы Бауэр провел еще три небольших суда по преступлениям Освенцима. Он привлек к ответственности несколько главных капо из Освенцима и Моновица. Самым высокопоставленным обвиняемым стал доктор Хорст Шуман, проводивший жестокие стерилизации в женской больнице Освенцима. Шуман бежал от правосудия и скрывался в Ганне до ноября 1966 года, пока правительство не выдало его Германии. Через полгода после начала процесса его выпустили из тюрьмы из-за слабого здоровья. Он прожил на свободе ещё 11 лет. Асбенцинский суд снова разжёг в обществе многолетний спор: может ли срок давности быть применим к нацистским преступлениям? В Западной Германии в 1945 году ограничением по осуждению за убийство было 20 лет. В 1965 году, когда этот срок должен был истечь, Его времяно продлили, чтобы можно было вынести вердикт по делам на четембауером. Но он и многие другие воспользовались историческим судом над Капезиусом и его коллегами и сесовцами в качестве прецедента и продолжили яростную борьбу за отмену ограничений привлечения к ответственности за убийство, произошедшее в третьем рейхе. В 1979 году этот закон наконец вступил в силу. Капезеус вернулся в тюрьму и принялся работать над опиляцией. Жена и дочки часто его навещали, как и некоторые старые друзья, в том числе Штоффели. Но звонил он чаще всего своим адвокатам, как и во время суда. Капезиус пытался помочь им, пересматривал свое дело, все обвинения, искал причины, по которым можно было бы сказать, что вердикт нарушает закон. 24 января 1968 года, отсидев чуть меньше двух с половиной лет из девяти полагавшихся, Капезиус освободился, пока его апелляция находилась в процессе обработки. Это решение Верховного немецкого суда поразило всех. Суд, отметив его устоявшийся аптекарский бизнес и проживающую в Германии семью, решил, что с его стороны не будет попыток побега. Также суд принял аргумент его адвоката, что четыре с половиной года Капезиус уже провел в заключении с момента ареста до вынесения приговора. За несколько недель до 61-го дня рождения Капезиус покинул тюрьму. Это вызвало гнев и недовольство команды Бауэра, выживших узников и прессы. Но Капезиус чувствовал себя победителем. Его адвокат Латтернсер был прав, когда сказал, что он больше не вернётся в тюрьму. Конечно, аптекарь предпочёл бы увидеть, что вердикт суда в отношении него аннулирован, что он признан невиновным, но всё же отсидеть меньше 3 лет вместо 9 было приятно. После освобождения Капезиус впервые появился на публике на концерте классической музыки в Гёппингене. Как только он вошёл в зал, присутствующие разразились аплодисментами. Фриццы, которая всегда чувствовала себя в Германии не в своей тарелке, сначала предложила мужу уехать и начать новую жизнь за границей. Ей не терпелось вернуться домой в Трансильванию, но туда путь был закрыт, так как смертный приговор, вынесенный Капезиусу в его отсутствие, всё ещё был в силе. И что не менее важно, Капезиус сам не хотел уезжать из Германии, ставшей ему домом. Он из того столько вылишился и прошёл через суд, чтобы сейчас просто собрать вещи и уехать. Тёплый приём соседей и внезапная кончина Бауэра в 64 года от сердечного приступа отчасти усилили убеждение Капезиуса, что покидать Германию не стоит. Но в первую очередь им двигало не желание снова расставаться с детьми, столько лет проведя в разлуке. Семья медленно пускала корни на западе. Старшая дочь Милитта училась на инженера в Штутгартском техническом университете, куда подавала документы к опезиус после войны. В следующем году она получила диплом механического инженера и переехала в Людвигсбург, где нашла работу на фирме MAN Plus Hummel. Средняя Ингрид, пока отец был в тюрьме, получила докторскую степень в биологии и естественных науках в одном из древнейших и престижных немецких образовательных учреждений университете Эберхарда и Карла в Тюбингене. Пока Капезелу привыкал к жизни свободного человека, Ингрид пошла на курсы повышения квалификации. Через год после его освобождения она присоединилась к педагогическому составу кафедры биологии Гейдельбергского университета. А младшая Криста решила пойти по стопам отца и отучилась на фармацевта. Она устроилась в аптеку в Швебешхалле, в часе езды от дома родителей. Дочери тоже хотели остаться все вместе в Германии. В сознательном возрасте они видели отца только в тюрьме и на суде. А теперь, когда он вышел на свободу, у них наконец появилась возможность узнать его поближе. Следующие 17 лет, вплоть до смерти Капезиуса в возрасте 78 лет 20 марта 1985 года, Они с женой вдвоём жили в том самом доме в Гёппингене, который был куплен в начале 1950-х. После Фрицы жила там одна до собственной кончины в 1998 году. Пара вернулась к содержанию аптеки и магазина. Однако Капезиус, лишённый степени, больше не имел права выдавать лекарства по рецепту. С годами многие гости замечали, что Фриццу будто мучила тоска по дому, а Капезиусу постоянная нужда оправдываться за военную службу. Хоть он и был свободным человеком, друзья видели, что он находится в плену собственного рассказа об освенцах. Румынский поэт Дитер Шлезак, семья которого была знакома с Капезиусом ещё до войны, навестил пару в 1978 году. Он писал книгу, основываясь на образе аптекаря и хотел изучить вопрос получше. Слезок был удивлён, насколько часто пара путала имена и места и излагала события не так, как они были на самом деле. Позже он писал Наиболее в копизе усе раздражала его нарочито вкратчивая речь с трансильванским акцентом. Не сомневаясь, что в лагере он говорил властно, но из-за понижения в ранге от командира до заключённого изменил характер и теперь говорил как ноющий, избитый и из столку старик. Когда я дал матери послушать запись его голоса, она с удивлением сказала: Виг был таким умным, а теперь только послушай, он явно тронулся. Капезиус с часами рассказывал Шлезаку и любому, кто готов был его слушать, что его наказание было промахом правосудия. Но как же все те очевидцы, которые рассказали, что он проводил отбор на платформе и распоряжался циклоном Б? Они все иностранцы. Им дали взятку. Это был заговор. Надо было очернить меня для коммунистической пропаганды. Коммунисты помышляли против меня. Меня им сдали, и они меня добили. Иногда у него проступали слёзы, когда доходил до верха жалости к себе. Фрица отчаянно хотела верить человеку, в которого влюбилась много лет назад в Венском университете. Она хотела верить, что он не был способен совершить преступление, в котором обвинялся. Часто она пускалась в споры с мужем, рассказывала всем, что после суда он впал в глубокую депрессию, говорила, что его оправдали бы, если бы он не путался так часто. и 4 года в одиночной камере, а потом ещё все эти люди, свет в глаза, он испугался и запутался, не мог сосредоточиться, улыбался будто думая о чём-то своём. А как же отбор на платформе? Там надо делать всё, что тебе приказывают, без пререканий, как и дома. Отвечал Капезиус Да, и ты отказывался проводить отборы, добавляла Фриццы, именно, подтверждал Капезиус. Раз ему было там так плохо, как он утверждает, почему бы не запросить перевод на восточный фронт? Я не мог вызваться на фронт. Я уже был слишком стар. А он пытался? Нет, Мне сказали, что это не пройдёт, потому что мы там не нужны. Мы могли быть только в тылу. Однажды Капезиусу указали, что его друг Роланд Альберт подал заявку и был успешно отправлен на передовую. Его перевели в ноябре 1944 года, когда всё уже было решено. Конечно, если бы Капезиус запросил перевод тогда, он избежал бы последних 3 месяцев во свинцах. Весь этот ужас, говорила Фриц. Виктор иногда говорит, что это всё был просто страшный сон, не его сон, а чей-то чужой. В итоге Капезиус простил себя и оправдал всё совершенное старым аргументом. У него не было выбора. Разве можно было избежать? Нет, никакого дезертирства. Сразу бы схватили и повесили на ближайшем столбе. Один человек не мог ничего сделать. Нельзя было идти против системы. Главная дисциплина. У нас шла война. Генри Ормант, представитель некоторых изцов в Освенцимском суде, доказал, что в этих словах не было ни капли правды. Теперь я должен сказать пару слов об этом мифе, мифе о необходимости следовать приказам высокопоставленных лиц, be feels not stand, который является не более чем исторической фальсификацией. В 1958 году в Людвигсбурге был учреждён центральный офис расследования преступлений нацистов. Его сотрудники тут же принялись тщательно исследовать этот вопрос, изучать показания свидетелей, которые кочевали с одного слушания на другое, и тщательно проверять найденную информацию. Заметьте, Оказалось, что не удалось найти ни одного, повторяю, ни одного подтверждения того, что кого-то судили в ВССесовском или обыкновенном суде, не говоря уже о расстреле, повешении или отравлении газом. Проще говоря, если кто-то говорил, что не может участвовать в убийстве, он не нёс за это никакого наказания. Это только так кажется, утверждал Капезиус. Но суде всё представили не так, как было во свенцами.